Глава 18. Вряд ли мужчины ожидали от меня такой реакции. Стушеваться, засмущаться, наверное. Именно это я должна была сделать, но никак не смеяться. Весь горделивый вид с них как рукой смахнуло, а то ведь и правда себя чуть ли не на блюдечке выставляли, мол, вон они какие, красивые, атлетично сложенные, родовиты и даром не обделены. Я еще в обморок от нахлынувших чувств не упала? Нет? «Какая жалость!» Конечно, сложно оспорить то, что они сами опешили от происходящего, однако почему бы не воспользоваться ситуацией, показать товар лицом, так сказать, раз уж представилась возможность. А теперь стоят, хмурятся, пытаясь понять, что меня так развеселило. Небось, еще в своей неотразимости сомневаются. Хотя для такого моего смеха мало. У мужчин с самооценкой все отлично. Да и с чувством юмора тоже порядок. Быстро очухались, улыбаются. Небось, думают, что могут все списать на неловкую ситуацию. Ждут извинений. Обойдутся. Полагаю, мой ответ совету понятен? Ответ? — переспросил лорд Орланд. Именно, — подтвердила любезно. Никакого изъятия не будет, но я готова к сотрудничеству. Ректор ухмыльнулся, но снова промолчал, переглянувшись с папой. Даже особо умным быть не нужно, чтобы понять, что два интригана спелись и наслаждаются происходящим позволяя ребенку то бишь мне поточить зубки, но я больше чем уверена и тот то другой вмешаются если что то пойдет не так к сотрудничеству это уже лорд лексар леди марина решения совета не оспариваются начал было лорд танглоудак да кто б ему дал ту мысль развить совета покивала я перебивая всего «Кто именно принимал решение? Я вам уже сейчас могу сказать, что не все главы участвовали в этой фикции». «Фикции?» «Выдумки», — любезно пояснила. «Кто и когда отдал распоряжение?» «Леди Альвитар, если речь идет о главе первого рода Тьмы, то вы, конечно, правы, он не мог принимать участие, так как главы у рода Тандарак нет, но...» «Не Юлите?» Я холодно посмотрела на блондина. «Совсем задуру держат, что ли?» Право голоса все еще есть у наследника рода Тандарак. Род все еще первый, несмотря на утрату, лорда Менрайда. Ох, каким взглядом одарил меня ректор, я ж поежилась. Столько благодарности. А за что? Правду сказала. Но речь не только о нем. Ни один из представителей высоких родов тьмы не мог согласиться с таким предложением. А еще вы не учли меня. И все с такой улыбкой? Акула обзавидовалась бы. Вы говорили о сотрудничестве? Лорд Дитмор Лексар Тан обладал куда большим умом. А может, стрессоустойчивостью и умением быстро подстраиваться под изменения или мгновенно просчитывать все варианты, в то время как лорд Тан слишком привык к абсолютной власти Совета и не мог взять в толк, что его распоряжение исполняться не будет? Да, но активное участие приняли лорды Света и Стихии, их большинство. Он попытался настоять на своем. Я разочаровалась. Лорд Орланд мог бы быть куда дальновидней, а вместо этого не прямо, но намеком указывает, мол, и силу применить могут и числом задавят. Ну-ну. Лорд Танглоудак, я повторю еще раз. Никого из моих питомцев вы забрать не сможете ни добровольно, ни силой, хоть легион ликвидаторов за ними пришлите. Я откровенно усмехалась. Тан Скарлер хмурился и явно собирался одернуть коллегу. Не успел. «Мне жаль, что вы настроены столь агрессивно, однако ситуация с кристаллами маньяра критична, и у совета просто не останется выбора». «Лорд Танглоудак, остановитесь». Мягко перебила его. «Пока не пожалели о сказанном, и подумайте вот над чем. Как размножаются брорхи, и что они с легкостью поглощают?» Совет давно в курсе, и как, и что из этого следует. Брорхи, словно почуяв, что речь идет о них, вырылись из земли и встали по бокам от меня. Я чуть наклонилась и погладила каждого», — произнесла ласково. «Вы же, мои мальчики-зайчики!» «Фьюрх! Фью! Фью!» Сейчас лорды вспомнят, что брорхи легко и весело поглощают магию, а пережрав ее, клонируются и сообразят, что силовыми методами напугать не получится. «Да и меня не стоит списывать со счетов, я своих питомцев в обиду не дам, а меня, в свою очередь, не бросят родные и близкие люди, так что...» Вспомнили? — Представили? — я продолжала улыбаться. — А вот вам еще факт. Они могут передавать всю поглощенную магию мне или тому, на кого я укажу. Как вам? — Впечатляет. Блондинчик спал с лица. — Я, конечно, не откажусь еще от пары питомцев, но, полагаю, двоих пока достаточно. — Более чем. Лорд Тан Скарлер наконец смог вмешаться в ход беседы. — Я прошу прощения за действия моего коллеги, лорд Танглоудак все еще под впечатлением от действий ваших питомцев и перспективы, которые открываются благодаря их умениям». Говоря это, мужчина вышел вперед и то ли невзначай, то ли специально выпятил грудь колесом и поиграл бицепсами. «О, да, перспектива». «Риша, держи лицо, не надо ржать!» — крикнул Феликс в моей голове, а сам ржал. «Зараза мне как быть!» Он ржет, елка ржет, а я лицо держи. Где справедливость? Вы говорили о сотрудничестве. Что я могу передать совету? К сожалению, лорд Танглоудак прав, и ситуация с кристаллами маниара сейчас критична. Возможно, вы согласитесь на временное пользование умениями ваших питомцев. Ого, как завернул. Красавчик. 70% — улыбнулась. И бонусом от меня практика для студентов первой ступени обучения. Что? Простите. 70% очищенных кристаллов маниара мне. Послушно расшифровала. 30% совету. А бонус? Я взяла паузу, вдоволь любовавшись на ошарашенные лица. По-хорошему, вы все равно не понимаете. Будем оперировать тем, к чему все привыкли. Вы сами видели, что при очистке появляется гадкая душа. Думаю, первую практику по их ликвидации и последующему очищению лучше проводить на территории Академии, А уже позже, в полевых условиях. 70%? отметил лорд Танглоудак. Немыслимо. Ну почему же? Пожала плечами. Очищенные кристаллы Маниара имеют большую концентрацию энергии. Скажем, один идет за три обычных. Все справедливо, мои питомцы, моя помощь, результат, усиленные кристаллы. А еще я и бонус предлагаю. Это не бонус, а издевательство вы прекрасно понимаете что при очищении кристаллов столкнетесь с опасностью и вам нужна помощь в ее ликвидации и хотите не только обобрать совет но и уничтожить гадкие души леди вы переходите все границы у дел женщины слушаться мужчин я лично я не хочу ничего это вам нужны очищенные кристаллы маниара а меня и без того сила переполняет выразительно посмотрела на папу чтобы не вздумал вмешиваться Я и не думала спускать хамство, но лорд Тан Глоудак еще не понял, что я не их местная женщина и бояться какого-то там совета не намерена. И мое согласие стоит 70% от очищенных кристаллов. За меньше не возьмусь, можете так и передать. Я понял вас, леди Альвитар, простите, не дав блондинчику и рта открыть, поспешно сказал лорд Тан Скарлер. И все передам дословно. Отличная идея, леди. — подал голос ректор. — Тренировка студентам необходима, учитывая же количество оскверненных кристаллов маниара. Пройти зачет хватит всем, да и вашим питомцам будет время на восстановление и отдых. — И вас не смущает цена помощи? Лорд Орланд все еще был потрясен моей наглостью. — А вас ваш внешний вид не смущает, нет? — ухмыльнулась я. — Стоите, трясете тут, своими волосами, торгуйтесь, когда полномочий на это не имеете. «Вас прислали как наблюдателей. Посмотрели? Прекрасно!» Я нагнулась и отчитала десять штук кристаллов. «Держите для наглядной демонстрации», — сунула их в руки опешившему блондину. «А теперь не смею вас задерживать. Я девушка ранимая, впечатлительная, как бы после сегодняшнего кошмара не мучили». Лорд Танскарлер понятливо кивнул и сотворил портал. Дверь ярким пламенем взвелась над землей готово поклясться, что мужчина смеялся. В его взгляде плясали лукавые огоньки. Вот уж кто вовсю насладится провалом соперника. После всего Орландо ничего не светит. Не то, что жениться на мне, он и дружбы моей не получит. Как и его рот. Зажрались. «Леди, вы позволите переговорить с вами?» — спросил ректор, но я так вымоталась, что мечтала выпроводить всех. Хотелось поспать пару часов перед ритуалом, поэтому отрицательно покачала головой. «А завтра, перед поступлением...» «Можно подумать, у меня будет выбор. Полагаю, время найдется». «Благодарю, и до скорой встречи, леди!» кивнул лорд Арван и подтолкнул лорда Орланда в портал. «Лорд Аркхарай, благодарю за прием». И только после этого сам скрылся в портале. «Леди Альвитар, искренне восхищен вами!» Отвесив мне церемониальный поклон, выдал лорд Ксар. Надеюсь, в будущем вы позволите заслужить ваше расположение и дружбу. Зависит от вашего поведения. Так и крутилось на языке, но я оставила эти мысли при себе. Собственно, Ксар и ректор самыми адекватными оказались. Понятно, что стихийник сделал попытку прогнуть меня, но быстро отступил, догадавшись, что бесполезно. Так что время покажет. Я не думала давать ему надежду, но и резко отшивать не стала. Будет полезным. Круто. Станет палки в колеса ставить, пойдет по тому же адресу, что и брат Аэльи. Вот уж яблочко от яблоньки. Вся семейка с завышенной самооценкой. Тьфу на них. Я благодарен и за это. Вот ведь котяра, будь на месте его взгляда, стрела пронзила бы меня насквозь. Лорд Танарк Харай, благодарю за оказанный прием. У вас чудесная дочь. Отец чуть поклонился в ответ, и стихийник, наконец, свалил в портал. «Фух», — выдохнула, — «достали». «Это только начало, но...» Отец вдруг рассмеялся громко, заразительно. «Уж повеселили старика». «Папа, ты не скромничай, тебе до старика, как пешком до первого высшего мира». Вряд ли он оценил бы другое земное выражение, а так, судя по одобрительному смешку, понял речевой оборот. Давай лучше кристаллы соберем, а то брорхи уже нацелились. Вовремя я внимание обратила. Жутик, жгутик, каждому не больше двух. Фью. Фьорх. Разочарованный, слаженный вздох от монстриков. Вечером получите еще. Фью! Арх! Арх! Ага! Согласилась, проследив, чтобы щупальца не утащили больше положенного. Сама же начала собирать кристаллы. Папа в это время подобрал сундуки. «Риша, они пережрали!» — завопила елка в моей голове. «Погляди!» «Мать моя женщина!» — рыкнула я, ошалев от увиденного. Борхи готовились к размножению. Снова тучка, снова игра цвета на их телах. «Папа, щит! На себя и кристаллы!» Я шустро отпрыгнула, успев аккуратно сгрузить кристаллы обратно на землю. Мне, в отличие от отца, ничего не грозит. Наоборот, нужно, чтобы новые брорхи меня видели. Подумаешь, от небольшого взрыва на землю грохнулось. Это малая цена за таких питомцев. Да и научена уже, сгруппировалась, магией укуталась. А теперь шустро встать и контролировать ситуацию. Накаркала, видно, сказав, что не откажусь еще от парочки. — Фюрх? Рюрх! Рха! Фью! — Мля! Мужественно подумала я, когда ко мне кинулись четыре Брорха. Сейчас всем скопом любовь и преданность выражать будут. Не ошиблась. Папа, кажется, я продешевила. Когда Брорхи более-менее угомонились и перестали валять меня по земле, крикнула отцу, который посмеивался, стоя в отдалении. «Никаких тридцати процентов совету! Десяти хватит! И то много!» Мне нравилось смотреть, как сменётся мой отец. Весело, заливисто так, как мог смеяться абсолютно счастливый человек, а и то, что у него все есть. Любящая семья? Да. Женщина, за которую он готов жизнь отдать, это отвечает не меньшим. Моя мама? Дети? Аж шесть штук. Наследник силы рода. Маленький Лео не только гордость и радость родителей, его обожают все. Мальчишка растет любознательным, очень подвижным и, что немаловажно, добрым. Выведи сорванца на прогулку, так он каждую букашку на цветочек посадит, улитку с дороги уберет собаками, даже самыми зубастыми общий язык найдет. Лео обожает, когда вокруг него много разной живности, а папа с мамой с удовольствием берут его с собой в поездках по всем землям рода Аркхарай. Полагаю, начинают прививать любовь к родной земле и людям, на ней живущим. Разве что в последние полгода поездок немного было, но на то имелись веские причины. Конечно, в роду Аркхарай изменений было немало. Кто-то лишился жизни, кто-то доказал свою преданность. Та же селение, как выяснилось, имело своих покровителей в Совете, которым старалась угодить, за что и поплатилась жестоко. После моего исчезновения Совет все же признал легитимность маминого статуса. Больше никто не мог сомневаться в том, что она первая леди рода Аркхарай, в связи с чем нахождение бывшей любовницы в главном поместье становилось невозможным. Отец был щедрым, в выделили дом, слуг, предложили подыскать мужа и дать за ней приданное, пообещав, что девочки будут навещать мать раз в месяц. Более щедро, если учесть, что остальным дамочкам в таком положении вообще ни черта не предлагалось. Родила? Отлично. Мешочек монет в зубы и пошла отсюда. Возможно, не пропади я и окажись свидетелем происходящего, возмущалась бы, считая такой поступок отца жестоким. Однако время доказало обратное, глупая здесь я. «А жалеть всех не стоит. Мало того, что селение нос воротило, перебирая женихов как крупу, зная папу недостойных, он ей не предлагал, а зная маму, она точно отметала тех кандидатов, которые у Селении симпатии не вызывали, так еще накручивала дочерей. В итоге вольера по наускиванию родительницы пыталась отравить мою маму. Та как раз на первых месяцах беременности была. Понятно, кто мишень. Одним ударом двух зайцев». К тому же мама стала такой сентиментальной, что устраивала для близняшек и детворы поместья, чаепития, сама их обучала, уделяла много своего времени. Селения со своей старшенькой не учли несколько факторов. Защиту, которая на маме была такой, что позволила бы ей распознать яд до того, как попробовать чаек, и Дальеру, искренне привязавшуюся к маме, чай с ядом выпила именно она, в последний момент подменив чашки. Конечно, она могла бы сказать о готовящемся покушении, Но с одной стороны, родные мама и сестра, с другой — жена главы рода, которая оказалась совсем не злой и гадкой. Дальера просто не нашла иного выхода из ситуации. Сестренку успели откачать, но с последствиями магии в ней больше ни капли. селение и вольера были казнены. Сурова? Родная дочь? Я не знаю, как отец принимал такое решение как тяжело оно ему далось. Можно было списать на то, что вольеру грамотно обработала мать. Сама она никогда до такого не додумалась бы. Не решилась. Однако затаившийся кобра жалит на поражение. И что потом выросло бы из старшей близняшки неизвестно. Сестру она не пожалела, наоборот, обвиняла ее в предательстве и смерти матери, и кто скажет, что в будущем пожалеет отца и не устроит апокалипсис? Было бы желание, а средства и помощники найдутся нашлись же они усилений. И нет теперь еще двух родов тьмы. Отец на пару сыном ректора, Авиарам, Элиарам, Тандараком не только разворошили осиное гнездо, но и добили его. Фюрх! В мои мысли ворвался слаженный квартет. Сразу погладить всех не получилось, но новые монстрики терпеливо дождались своей очереди. «Фьюрррха!» «Думаю, совету пока не стоит знать, что у нас пополнение в семье». Отсмеявшись и подойдя ближе, произнес отец. Он не переживал, что на него нападут. Опытным путем было выявлено, что прародитель, то есть жутик, при клонировании не только делится частью своей силы, тела, но и памяти, поэтому отношения, которые сложились у старых брорхов с моей семьей, перенесутся на новых. «Пока не стоит», — согласилась, — «но процент маниаров я бы им точно срезала. Если монстрикам хватило всего двух для размножения, то...» Я не договорила, все и так было понятно. Тем более детки крутились у моих ног и тянули щупальца к кристаллам, но пока не наглели. Ты же понимаешь, что они и семьдесят не отдадут? Веселье моментально слетело с отца. А выбор у них есть? Может разразиться война? За Борхов? За них в том числе. Война давно идет? Пожала плечами. А Брорхов им все равно не получить. Даже если выкрадут маму, Лео и станут шантажировать тебя? Папа, я не завидую тем, кто решится на подобное. Я не лукавила. Четыре брорха — сила, а если их будет, скажем, двадцать? Мы останемся без магии. Мы не останемся, — хмыкнула. А вот те, кто потянет лапы к моей семье, трижды об этом пожалеют. Тебе нужно отдохнуть. Папа бережно притянул меня к себе, походя, успев щелкнуть по щупальцам брорхов. Те все же решили, что кристаллы лежат без дела. «Нельзя!» — сказала строго. «Хватит того, что вы уже получили!» «Фью!» «Давайте без фью!» «Нельзя!» — повторила и, чмокнув папу в щеку, отстранилась. «Забери половину для рода Дарак. Им пригодится, тем более лорд Лейнард будет с рейда». «Я в тебе не сомневался!» — широко улыбнулся папа. «Сделаю. А ты иди спать. Слушаю и повинуюсь». Я рассмеялась и похлопала по бедру, призывая монстриков идти со мной. Им тоже надо отдохнуть перед ночными приключениями.